И не приметил, как вы, мои любезные городские сватюшки, тетушки, сестрицы, племянницы и прочие, меня долго задержали. Вы право того не стоите. У вас на щеках румяна, на сердце румяна, на совести румяна, на искренности сажа. Все равно румяна или сажа. Я побегу от вас во всю конскую рысь к моим деревенским красавицам. «Правда, есть между ими на вас похожие, но есть такие, каковых в городах слыхом неслыхано и видом не видно. Посмотрите, как все члены моих красавиц круглые, рослы не искривлены, не испорчены. Вам смешно, что у них ступни в 5 вершков». А, может быть, и в 6 Ну, любезная моя племянница, С трехвершковую, твоей ножкой, Стань с ними рядом и бегите в запуски. Кто скорее достигнет высокой березы, Пока нет слуга стоящей? А, а, это не твое дело? А ты, сестрица моя, голубушка, С трехчетвертным своим станом в охвате, Ты изволишь издеваться, Что у сельской моей русалки Брюшко на воле выросло. — Постой, моя голубушка, посмеюся я над тобою, ты уже десятый месяц замужем, и уж трехчетвертной твой стан изуродовался, а как-то дойдет до родов, запоешь другим голосом, но дай бог, чтобы обошлось все смехом. — Дорогой мой зятюшка ходит по весе нос, уже все твои шнурования бросил в огонь, кости из всех твоих платьев повытаскивал, но уж поздно. со твоих накриво составов, тем не спрямит. Плачь, мой любезный зять, плачь. Мать наша, следуя плачевной и смертью разрешающихся от времени жен ознаменованной моде, уготовала за многие лета тебе печаль, а дочери своей болезни детям твоим слабое телосложение. Она теперь возносит над главой ее смертоносное острие, и если оно не коснется дней твоей супруги благодари случай. А если веришь, что провидение Божие о том заботилось, то благодари его, коли хочешь. Но я еще с городскими бояроньками, вот что привычка делает, отвязаться от них не хочется. И право с вами бы не расстался, Если б мог довести вас до того, чтобы вы лица своего и искренности не румянили, теперь прощайте. Покуда я глядел на моющих платье деревенских нимф, кибитка моя от меня уехала. Я намерялся идти за нею вслед, как одна девка по виду лет двадцати, а, конечно, не более 17, положа мокрое свое платье на коромысло, пошла одной со мною дорогою. Поравнявшись с ней, начал я с ней в разговор. Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя? Как звать, не знаю. Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела. Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить. К чему такая суровость, Аннушка, душа моя? Я тебе худого не желаю. Спасибо, спасибо. Часто мы видим таких щелкунов, как ты. Пожалуй, проходи своей дорогой.